Это стало естественным расхождением разных дорог, — говорит Питер. Мы хотели развивать Блэкхилл, так что не могли сохранить Флойд в качестве партнеров, раз мы сосредоточивались на других группах. Флойд интересовало, будем ли мы работать с ними без Сида, а мы с Эндрю всегда могли лишь мысленно возвращаться к их временам с Сидом. Питер считал, что если Сида освободить от давления в группе и дать ему больше времени и пространства, он станет более стабильным впоследствии Питер сказал, я не знаю, что же все-таки произошло, и я не знаю, как можно было предотвратить это. Мы все хотели помочь, мы все пытались найти решение и не смогли. Если Сид расстроен случившимся, я чувствую себя скверно из-за своей доли вины во всем этом деле. Если же Сид не расстроен, тогда он должно быть достиг поистине отшельнического мира и спокойствия. Вслед за окончанием нашего партнерства с Блэкхилл, Место менеджера освободилось, и нам показалось логичным попросить Брайана Моррисона, чтобы он взял нас под свое крыло. Мы отправились повидаться с Брайаном, и он согласился обеспечить нам менеджерские услуги Стива Орурка. Брайан собирался заниматься своей издательской империей, тогда как Тони Говарду предстояло взять на себя заботу об организации концертов. Стив же на всю свою оставшуюся жизнь стал нашим менеджером. И Эндрю, и Питер считают, что Брайан и Стив — видели перспективность группы, которую мы вместе создали. Брайан дал понять Стиву, что ради собственного блага ему следует держаться нас, а не пытаться искать новые таланты. Эндрю вспоминает, как он задолго до раскола сидел вместе со Стивом в Спикези, влиятельном музыкальном клубе Близ Верхней Риджен-стрит. И Стив говорил ему, ты понимаешь, какими важными и влиятельными стали Пинг Флойд для миллионов детишек? Эндрю также утверждает, что Стив всегда очень серьезно относился к задаче обеспечения нас надлежащим менеджментом. Он никогда не пускал дела на самотек, как порой мог поступить Брайан. По сравнению с членами группы, Стив происходил совсем из другой среды. Его отец Тимати был рыбаком на Аранских островах к западу от побережья Ирландии. Когда великий американский кинодокументалист Роберт Флайерти в 1930-х годах снимал о тамошней жизни фильм под названием «Человек-Аран», Отец Стива стал одним из самых значительных персонажей. Затем Томми убедили переехать в Англию и попытать удачи в кино. Несмотря на то, что начало войны и мобилизации положили конец его надеждам на сценическую славу, Томми все же удалось обустроиться в Лондоне. Как раз тогда и родился Стив. С его опытом торгового агента и техникой, отточенной в команде Брайана Моррисона, Стив привнес в наш менеджмент определенную жесткость. Он буквально излучал уверенность в себе и неизменно носил темно-синий костюм, который придавал ему предельно серьезный вид. Этот стиль менеджмента Стив так и сохранил на всю жизнь. Изменилось лишь количество костюмов. Позднее мы узнали, что, будучи продавцом корма для животных, он порой открывал банку, засовывал туда ложку и демонстративно ел свой корм. Подобная борьба за клиентов казалась нам восхитительной, но слегка чрезмерной. Позже Стив, надо думать, сожалела о своей откровенности насчет столь красочных подробностей своей предыдущей работы, ибо Роджер в те годы охотно вставлял в разговор шутки на эту тему. Когда мы окончательно разобрались со всеми деталями, в начале апреля было сделано формальное объявление об уходе Сида и включении в состав группы Дэвида. Меня по-прежнему удивляет тот факт, что любой трепет, какой мы могли испытывать от потери своего главного творческого центра, начисто затмевало чувство колоссального облегчения. К счастью, нам удалось избежать того, чтобы Сид действительно стал настоящим лицом группы, несмотря на его сценическое присутствие и внешность. На наших рекламных снимках всегда изображалась вся группа, а не один Сид, что, должно быть, пошло нам на пользу. Сослужил хорошую службу и тот факт, что отсутствие группы общепризнанного лидера обеспечивает более значительный вклад всех ее членов. Так или иначе, это был именно тот случай, когда в противоборстве солиста и группы победила группа. Нас ждали очень сложные времена, поскольку у нас уже почти год не было ни одного сингла в чартах. Синглы, последовавшие за Арнольд Лейн и Си Эмили Плей, совершенно не оправдали ожиданий. По всем правилам следовало бы начать все заново, однако нам не весть каким образом удалось зацепиться за соответствующую ступеньку внутри музыкальной индустрии. Мы тогда как раз входили в период своего развития, который я припоминаю как в особенности счастливый. Теперь мы могли вернуться к прежним целям и музыкальным идеям, а также слаженной совместной игре. У нас опять появилось чувство полноценности и завершенности нашей группы. Вне всякого сомнения, самая тяжелая задача легла на Дэвида. Ему досталась незавидная доля изображать Сида. Он, безусловно, мог добавлять собственную импровизацию к любым живым представлениям, однако наши недавние записи содержали слишком много фрагментов в исполнении Сида, для замены которых могло потребоваться не меньше года. Помимо всего прочего, от Дэвида требовалось имитировать пение Сида на всевозможных европейских телешоу. Вспоминая те ранние шоу, я понимаю, что делала эту ношу для Дэвида относительно терпимой. Хотя мы втроем действительно играли все эти вещи на записях, когда дело доходило до воспроизведения частей, Дэвид оказывался гораздо лучшим имитатором. Дэвид влил в группу новые силы. Тогда как его манеру игры на гитаре мы уже знали, вокал у него оказался сильным и весьма характерным. Не меньше всех остальных Дэвида интересовали эксперименты с новыми звуками и эффектами, однако наряду с изобретательностью он также добавил группе более вдумчивый, структурированный подход, не жалея времени и терпения развивать каждую музыкальную идею до полного раскрытия ее потенциала. Дэвид хорошо смотрелся на сцене и сумел без потерь перескочить через те времена, когда химическая завивка считалась вершиной моды. Тем временем Рик поставлял в группу тексты и мелодии, а Роджер энергию, дисциплину и музыкальную дальновидность. Поскольку барабанщики сами себе закон, я, к счастью, ничем особенным не обнаруживал своего присутствия. Хотя поначалу Дэвид чувствовал себя неуютно в составе из пяти человек, никто из нас определенно не воспринимал его как новичка. К тому же люди, которые выдвигаются на роли ведущих гитаристов и певцов, редко бывают скромнягами, склонными к уединению. Норман Смит припоминает, что во время своей первой встречи с Дэвидом, как частью Пинк-Флойд, он подумал, «Этот парень, как пить дать, возьмет группу в свои руки. Совершенно очевидно, что Норман тогда...» катастрофически упустил из виду долговязого басиста, стоявшего позади. Если Дэвиду чего-то и не доставало, так это солидного наследства для уплаты наших долгов, которые тогда уже достигли существенной суммы в 17 тысяч фунтов стерлингов. Одним из побочных эффектов нашей сделки с Black Hill для обретения прав на название Pink Floyd стало то, что нам пришлось взять на себя исключительную ответственность за прокат или приобретение фургона, световой аппаратуры и звуковой системы. До подключения Дэвида Сид фактически являлся музыкальным руководителем группы, будучи автором подавляющего большинства ее песен. Норман Смит вспоминает, что, услышав новости о Сиде, он в высшей степени встревожился, поскольку не знал, пишет ли еще кто-то из нас песни. Однако Роджер и Рик тут же начали писать новый материал, причем Роджер, написавший «Take up thy stethoscope and walk» на альбоме «Пайпер», в особенности решительно взялся за дело. Однако процесс шел медленно, и... В предсказуемом будущем мы были обречены играть на концертах примерно тот же репертуар, что и во времена Сида. Постепенно образовывалась новая подборка первоначально импровизационных, а затем более структурированных фрагментов. Хорошим примером может служить «Careful with that X", Юджин. В первоначальной версии это был инструментал на обратной стороне сингла «Point me at the sky», придуманный и записанный за трехчасовую сессию в студии на Эбби-Роуд, причем этот инструментал длился тогда две с половиной минуты. Со временем он разросся в длинную, десятиминутную вещь с более сложной и динамичной формой. Да, эта сложность могла означать всего лишь тихо, громко, тихо, опять громко, однако в то время, когда большинство групп располагало всего лишь двумя категориями звука, громко и жутко громко, такой материал мог считаться поистине новаторским. Мы по-прежнему давали значительное количество концертов, однако имелась существенная разница между прошлогодними концертами и теми выступлениями, которые проходили теперь. Первоначальная андеграундная сцена распадалась, а танцами в топ-рэнк мы уже присытились. Под руководством Тони Говарда мы неожиданно оказались в весьма цельной среде — сети университетов. Новые университеты росли как грибы в крупных провинциальных городах. А студенческие профсоюзы быстро обнаружили, что концерты являются превосходным способом сбора денег и даже получения прибыли. Большинство из этих мест обладало достаточными для привлечения известных групп финансами, заинтересованной публикой, подходящими концертными точками, а зачастую и официальным секретарем с подспудным желанием утвердиться в качестве менеджера. В 70-е годы многие из таких секретарей стали известными промоутерами. Классическим примером здесь является Харви Голдсмит. Да и Ричард Брэнсон появился из той же среды. Впрочем, мы не забросили музыкальную сцену Лондона, хотя с тех пор, как Сид покинул группу, мы утратили определенную часть доверия к нам, андеграунда. На самом деле существует точка зрения, что уход Сида отметил конец настоящей группы Пинкфлойд. Эту точку зрения я очень даже могу понять, хотя ясное дело не могу с ней согласиться. Все в любом случае менялось, пока новые клубы наживались на первоначальных идеалах УФО. К примеру, клуб Middle Earth, который зародился в 1967 году как отросток УФО, являл собой скорее коммерческую музыкальную точку, нежели форум для различных опытов смешанной художественной среды. Он напоминал клуб Марки, где выступали группы, которые в общем и целом можно было счесть андеграундными. Именно в общем и целом, потому что большинство из них на самом деле представляло собой обычные группы ритм эн блюза которые охотно поменяли свои костюмы от Cecil G и аккуратные стрижки на обтягивающие брюки и обязательные гривы с химзавивкой, а также взяли какое-нибудь подходящее название в духе Flower Power, но по-прежнему выдавали старые добрые рифы Чака Берри. Выступления в Мидл Earth» позволяли нам худо-бедно поддерживать репутацию андеграундной группы, по крайней мере, настолько, чтобы нас приглашали на вечеринки вроде той, которую Ванесса Редгрейв закатила в честь окончания съемок своего фильма Айсидора. Это определенно был допуск в мир тех людей, с которыми мы были счастливы познакомиться, однако в то время нечто подобное уже становилось редкостью. Никто из нашей группы, похоже, не сохранил никаких воспоминаний об этом богемном мире. Зато у нас осталось несколько элегантных подушечек в качестве сувениров. Постепенно мы обретали все больший профессионализм, и теперь у нас даже была нормальная бригада. Питер Уотс стал нашим первым по-настоящему опытным дорожным менеджером. К нам он присоединился по рекомендации Тони Говарда после работы с «The Pretty Things». Любые разногласия внутри этой группы разрешались следующим образом. Машина останавливалась у обочины, дверцы раскрывались, пассажиры вытряхивались наружу, и следовала драка, после чего поездка продолжалась. Питер утверждал, что с удовольствием заботится о нашей аппаратуре, но поскольку воспоминания о «The Pretty Things» были еще слишком свежи, с самой группой он предпочитал не общаться. Позднее Питер пересмотрел свое решение. Это оказалось очень кстати, поскольку у нас было только одно транспортное средство. Начав с четырехканального пульта «Вэм» на краю сцены, Питер обеспечил настоящий взрыв технологии гастрольных поездок. Через три года мы уже использовали многоканальные микшерские пульты, расположенные в центре зрительного зала и требующие многослойных кабелей, коммутаторов, а также изобилия микрофонов на сцене. Включая ответственность за работу со звуком, транспортировку всей аппаратуры туда и обратно, починку ее в экстремальных условиях и постоянные разъезды, работа дорожного менеджера требовала сочетания навыков инженера-электрика, тяжелоатлета и водителя-дальнобойщика. Временами даже этих навыков не хватало. Во время одной из поездок в Данун к западу от Глазго, что в Шотландии Питер, Выехал раньше нас. Он отвез на место все оборудование. Однако из-за задержки с перелетом группе пришлось нанять рыболовное судно и перебраться через озеро в кромешной тьме во время шторма 8 баллов. Буквально приземлившись на берегу, мы неуверенно заковыляли к отелю, который нетерпеливая публика уже собиралась атаковать. Таким образом, наша аппаратура прибыла отдельно от нас. Под конец выступления благодарный промоутер объявил, что поскольку мы прибыли поздно, он, к великому сожалению, не сможет нам заплатить. После краткого спора, в течение которого выяснилось, что промоутер, учитывая его солидную фигуру и команду еще более крупных друзей-горцев, находится в своем праве, а также что никаких рейсов на следующий день не ожидается, мы забрались в фургон и пустились в бесконечное путешествие на юг. Вернее, оно могло бы стать бесконечным, если бы в конец изнуренный к тому времени Питер заприметил указатель